а Киевской буржуазной раде. Буржуазные газеты усиленно распространяют слухи якобы об открывшихся переговорах между радой и советом народных комиссаров. Круги близкие к контрреволюционерам всячески мусируют эти слухи, подчёркивая их особенное значение. Дошло дело до того, что многие из товарищей не прочь поверить в сказку о переговорах с Киевской Радой, причем многие из них уже обратились ко мне с письменным запросом об ее правдоподобности. Заявляя во всеуслышание, что, первое, никаких переговоров с Киевской Радой Совет Народных Комиссаров не ведет и вести не собирается. Второе, с Киевской радой, окончательно связавшей себя с Коледином и ведущей изменнические переговоры с австрогерманскими империалистами за спиной народов России, с такой радой Совет народных комиссаров считает возможным вести лишь беспощадную борьбу до полной победы советов Украины. Третья. Мир и успокоение на Украине могут прийти лишь в результате полной ликвидации Киевской буржуазной рады в результате замены её новой социалистической рады советов, ядро которой уже образовалось в Харькове. Нарком Иосиф Сталин. Правда, девятый номер. 13 января 1918 года.